Глава 55. Ключевое – с тобой. Антон. Открытие клиники Курта Максвелла проходит на высоте. Официальная часть позади, и сейчас каждый предоставлен самому себе. Мэтт флиртует с промоутерами, а Адамс бегает вокруг Элли, переживая, что она то перегреется на солнце, то наоборот застудится под кондиционером внутри здания. «Мелкая Элли так выросла, я помнил ее со всем ребенком». А теперь передо мной острый на язык девчонка, которая, к слову, встречается с виновником сегодняшнего торжества. Не знаю, как Элли это допустила, но, видимо, там сильные чувства вспыхнули. «Соколов, ты фото в социальную сеть запостил?» А вот и вышеупомянутый Цербер. «Я отдыхаю, не видишь?» «Сделай фото и отдыхай». Элли забирает у меня бокал шампанского и выжидательно сверлит взглядом мой телефон. «Давай-давай, а то я знаю вас. Не напомни, так и не сделаете». «С каких пор ты заделась моим и менеджером?» «Я твой агент, а это клиника моего хорошего друга. И я хочу, чтобы они узнали все. Ты понимаешь, что используешь рабочие связи ради личных целей?» «Пытаюсь ее пристыдить, но она только вопросительно выгибает бровь». «И? В чем вопрос, Соколов?» В ответ я только усмехаюсь и размещаю серию фото. Пишу самый банальный текст из серии «Посетил открытие классного места, всем рекомендую спортивный зал». Так подойдет? Можно было и оригинальное что-то придумать. Цокает Элли, откидывая свой конский хвост через плечо. Здесь вообще-то классный массажный салон, физиотерапия и кабинет психолога. Тебе, кстати, надо бы походить. Разбежался. Фыркаю и тянусь за своим шампанским но элли отводит его дальше эй какой это по счету бокал строго спрашивает заделавшись моей мамочкой какая разница такая соколов ты собрался напиться прямо на светском мероприятии элли я все контролирую ни хрена ты не контролируешь шипит на меня змея понижая голос возьми себя в руки отвали антон Зовет она меня уже более мягко, чувствуя мое состояние. «Элли, я не собираюсь спиваться, но сейчас мне хреново. Просто не лезь и не мешай мне созерцать результат твоей прекрасной работы». С сарказмом выплевываю я, окидывая рукой двор, заполненный гостями, фуршетными спотами и сотрудниками. Элли глубоко вздыхает, ставит бокал на столик и отходит на шаг, чтобы схватить со стола закусками большую миску с фруктами. «Закусывать, не забывай!» Она громко ставит тарелку передо мной и уже через плечо бросает еще одно указание. «И видео выложить не забудь!» Она наконец-то оставляет меня в покое и удаляется к моей команде. Видимо, тоже проверить, разместили ли те фотографии и отметили ли аккаунт клиники. С ума сойти, как Картер ее терпит. Уберег меня Бог, и на этом спасибо. Я допиваю свой бокал шампанского и лениво отталкиваюсь от стола, чтобы захватить еще один. Подхожу к инсталляции со сладкими закусками, выбираю тарталетку с пышным кремом и подношу к губам, собираясь полностью заглотить ее. Я бы выбрала что-то с ягодами, в таких кремах обычно слишком высокая жирность. Экспертный комментарий заставляет меня застыть с приоткрытым ртом и пирожным в руках. Отлично, Антон, у тебя начались галлюцинации. Я ставлю тарталетку на свою тарелку и лениво поворачиваю голову, чтобы подсказать этой зазнайке, куда ей идти со своими советами. Но моя шизофрения, очевидно, прогрессирует. Потому что передо мной стоит Сандра в легком платье с глубоким v вырезом, в руках маленький сверкающий клатч, волосы уложены в аккуратные локоны на один бок. В моем пьяном воображении она больше не прячет свои шрамы. Я отворачиваюсь, сжимаю стеклянную столешницу и пытаюсь вытеснить из головы образ такой красивой и непозволительно сексуальной вертинской. Ее здесь нет. Это все твой пьяный мозг, Антон. Антон? Черт, Элли была права. Нужно было остановиться еще на третьем бокале. Несколько раз моргаю и снова перевожу взгляд на девушку. Мы можем поговорить. Сандра никуда не исчезает. Я пьян. Фыркаю и снова отворачиваюсь. Она продолжает стоять и сверлить меня взглядом. Тогда съешь эту тарталетку, состоящую из одного производственного сахара, и посмотри на меня. Воинственно приказывает она, хватая мою пирожное тарелке и поднося к моим губам. Давай, мне нужно тебе кое-что сказать. Учитывая, что на меня никто не пялится и не вызывает врачей, видимо, Сандра и правда настоящая. Что ты здесь делаешь?» Хмурюсь и всматриваюсь в ее лицо, все еще не веря, что она и вправду стоит передо мной. Бесстыдно рассматриваю, никогда не видел Сандру такой. Ее нежный макияж, подведенный пыльно-коричневой помадой губы и сверкающая кожа от каких-то косметических средств делают ее похожей на голливудскую звезду. Меня Элли пригласила. «Элли? Эта коза знала, что здесь будет девушка, по которой я убиваюсь, и промолчала?» Еще и подошла, как ни в чем не бывало, требовала улыбаться на камеру и нахваливать перед блогерами это место. «Зачем ты согласилась?» «Не спешу радоваться, тянусь за новым бокалом». «Потому что решила, что повела себя глупо. Она меня опережает и выхватывает бокал буквально из пальцев, вашу мать, эти бабы меня доконают». «Я знаю, ты, наверное, на меня злишься». «Злюсь?» «Да, Сандра, я зол, потому что ты сбежала, ничего не объяснив. Но тогда я еще мог понять причину, но потом...» Я замечаю, что на нас начинают пялиться гости, видимо, я говорю слишком громко, и решаю отойти в более уединенное место. Со вздохом разочарования и зарождающейся яростью шагаю к скверу, скрытому плакучими ивами, в двух шагах от клиники. Сандра следует за мной. А потом ты просто сказала мне валить на все четыре стороны. Резко разворачиваюсь и продолжаю высказывать все ей в лицо. Да, Сандра, я злюсь. Перехожу на повышенный тон. Потому что нельзя вот так врываться в мою жизнь, заставить поверить, что чувства взаимны, влюбить в себя до да беспаминства меня, моего сына, да даже всю мою команду, а потом исчезнуть. Так нельзя. Знаю, что звучу как капризный ребенок, но что я теряю? Она уже бросила меня. Так к чему все эти выяснения отношений? Прости. Голова мутная, эмоции на пределе, и я все еще не понимаю, чего она хочет. Прости. Еще раз произносит она виновата. Я просто решила, что так будет лучше. Кому? Кому будет лучше? Судя по тому, как меня кроет все эти дни, уж точно не мне. Антон, послушай. Она кладет свои миниатюрные пальчики мне на грудь, и это прикосновение ощущается слишком приятно, чтобы ее толкнуть и дать понять, что я все еще жду объяснений, и ее манипуляции не сработают. Но они работают, и всегда будут работать. Даже если она сейчас попросит ее трахнуть, а потом свалит обратно в свой Париж, я на это пойду, как последний придурок, безнадежно влюбленный лох. Если ты не собираешься ничего объяснять, то не надо, Сандра, только не снова. Антон, твое сообщение. Прерывает она. Какое сообщение? Сандра убирает руки с моей груди, и я испытываю неприятную пустоту. Она открывает клатч, достает телефон и начинает что-то в нем искать. Из динамиков раздается мой голос. Я так хотел сделать тебе предложение на Новый год, но побоялся, представляешь, как мальчишка струсил, что ты откажешь. А потом, когда отвозил Марка на тренировку, увидел, как тренируется команда девочек по фигурному катанию. И так захотелось дочку. Или мальчишку, но от тебя. Сандра, я хочу с тобой детей, и я хочу тебя рядом до конца своей жизни, но... Я, видимо, сделал что-то ужасное в прошлой жизни, раз сейчас не стою перед тобой на одном колене с бархатной коробочкой а сижу на холодной металлической лавке полицейского участка. Я люблю тебя и точно знаю, буду любить всегда. Отрываю глаза от аудиодорожки на телефоне и вижу мокрое от слез лицо Сандры. Что я такого в нем сказал? Почему оно так ее расстроило? «Я не могу иметь детей, Антон», — признается она и закрывает глаза, чтобы унять поток слез. «Каждый раз, когда слушаю это сообщение, не могу сдержаться» качать головой. «Я не могу дать тебе того, чего ты хочешь, поэтому не сказала тебе в Париже, что люблю». «Антон, я влюбилась в тебя очень сильно. Мне так жаль, мне так хотелось быть с тобой». «Прекрати». Обхватываю ее лицо. Она слишком много плачет для женщины, которую я люблю и планирую оберегать. «Прекрати, слышишь? Это ничего не меняет». Сандра распахивает глаза. «Я хочу быть с тобой, и если это значит не иметь общих детей, значит, я проживу долгую счастливую жизнь с тобой, Марком, но никак не без тебя». Моя глупая девочка боязливо улыбается. Что было непонятно во фразе «Я хочу детей с тобой»? «Ключевое – с тобой. Ты это понимаешь?» Кивает и тихо добавляет. «Я такая дура». «Согласен». Усмехнувшись, соединяю наши лбы. «Бежим? К куда? Без разницы, пироженка. Главное, с тобой. Тогда домой? Лучшего места я и придумать не мог».